Песня тридцать третья. Рассказ графа Угалина вместе с детьми уморенного голодом в темнице. Речь Данте о Пизе и дальнейший путь. Предатель монах Альберик. Тогда г р ы з т ь мозг врага переставая от страшной пищи грешник отнял рот и губы волосами утирая той головы сказал мне в свой черед Ты хочешь, чтобы прежнего страдания опять я пережил ужасный гнёт? Поверь, о нём одно воспоминание томит меня. Но если мой рассказ дать может стыд и новое т е р з а н и е преступнику, которого сейчас я пожирал, то свой рассказ начну я, хотя бы слёзы вырвались из глаз и прошлое. Тревоже и волнуя меня могло смутить и раздражить. Кто ты и как ты мог сюда вступить, не знаю я. Но говорит мне что-то, что флорентинцем должен сам ты быть. И если так, то мне пришла охота тебе свое прошедшее раскрыть. Во мне ты видишь графа Угалина. А он, скорбей земных моих причина, неумолимый стоящий вражды, а он архиепископ Руджиери. Рассказывать теперь мне нет нужды об е ш е н с т в е живущем в этом звере, о том, как в к р а л с я в душу мою он и как потом я им был умерщвлен. Но ты не знал, как умер у г а л и н а И как была мучительно т и ш к а моя для всех безвестная кончина. Узнай о ней и помни, чья рука меня так п о к а р а л а беспощадно и почему так злобно и дика моя вражда к проклятому. Я жадно следил в тюрьме за скудным светом дня в пустынной башне. Нынче в честь меня тюрьма-то б а ш н е й г о л о д а з о в е т с я Я не однажды видел из окна, как вновь являлась на небе луна, но долго ли мне в тюрьме жить приведется, не ведал я. Вдруг мне приснился сон, мне разъяснил все будущее он. Во сне мне р у д ж и е р е представлялся. Как будто на охоте он гонялся за волком и волчатами. Пред ним, спустив собак, при виде той приманки, неслись безумным гиканьем своим Сисмонди, Гуаланди и Ланфранки. Не в состоянии им бегство продолжать, волк и волчата стали уставать. И страшные картины мне приснились. Как зубы псов в усталых жертв вонзились и грызли их, и рвали их бока. з а т я ж к и м сном глаза мои открылись. Ночная тьма казалась глубока. Еще заря не золотила н е б о но сердце охватило мне тоска, когда во сне заплакав стали хлеба. Со м н о ю дети бывшие просить. Бесчувственным вполне ты должен быть, когда теперь вполне не сострадаешь тем мукам, что почувствовал отец. И если ты теперь не зарыдаешь, когда же ты рыдаешь наконец? Мы встали все. Уж час тот приближался. Когда к нам сторож с пищей являлся, но я ужасный сон припоминал, я верил в этот сон и сомневался. Так время шло, и вдруг я услыхал, что вход в темницу нашу забивался. Я пристально взглянул в лицо детей, но промолчал, не находя речей. Во мне как будто сердце камнем стало, и слезы не бежали из очей, но детский плач меня извил как жало. Мне юный а н с е л ь м у ч о сказал: «Отец, отец, скажи мне, что с тобою? Зачем же ты смотреть так дико стал?» Я был измучен внутренней б о р ь б о ю но не заплакал. и не отвечал. Так день прошел, и новый день настал. Когда ж скользнул в т е м н и ц е н а ш е й снова печальный и едва заметный свет в лице детей нашел я тот же след, след выражения дикого, тупого, которые нашли они во мне. Тогда склоняясь в отчаянье к стене. Я начал грызть зубами обе руки. Бесильного с отчаяния муки за голод дети приняли. Отец, они заговорили, наш конец мы встретим безбоязненно и смело, когда возьмешь ты в пищу наше тело. Ты дал нам плоть, возьмишь ее назад. И я притих. Чтоб вновь не мучить их, не видеть их печальный к р о т к и й взгляд. Смириться я хотел себя заставить, так страшное молчание храня, мы прожили в отчаянии три дня. О, для чего же ты не расступилась тогда земля? Четвертый день настал. Четвертый день семья моя томилась, тогда г о д д о безумно застонал, к моим ногам склоняясь ниже, ниже. О, помоги, отец, мне, помоги же! Так умер он, и я недолго ждал. В моих глазах и остальные трое навеки смолкли. Что я испытал по смерти их, ногами землю роя, от т р у п а к трупу ползал я и звал к себе детей. Три дня я их искал, лишённый сил, сознания и зрения, но голод пересилил наконец мою тоску и самое мучение. Здесь был его истории конец. Тень искосила гневные, с у р о в о свои глаза и с яростью снова, как лютый пес, грыз череп начала. О Пиза, Пиза, долго ты была стыдом всего пленительного края. Твои соседи местью не сгорая, л е н и в о е спокойствие любя, наказывать не думают тебя. Пусть двинутся Капрая и Горгона, плотины устье Арна перервут, пускай река свое поднимет Лона и погребет в теченье б у й н о м тут твоих граждан. Вините у Галина в предательстве при сдаче крепостей, но за отца зачем казнить детей? Ведь у него четыре было сына. которых правота для палачей была ясна. Вперед мы поддержали и наконец достигли мест таких, где льдины новых призраков сжимали. Мучительно, не так как всех других, они не прямо в прорубях стояли, но к низу головою. Слезы их другим слезам дорогу п р е г р а ж д а л и и заливая лица тех теней. На этих лицах тотчас замерзали. Прозрачной маской впадины очей у них покрыты были постоянно, хотя привык я к стуже беспрестанно, вертепе лютый холод вынося и словно оболочкой р о г о в о ю на мне была покрыта кожа вся, но все же сильный ветер за спиною я чувствовал. Проговорив, поэт подул ветром, кажется за мною, а думал я, что в воздухе здесь нет движения. Придем мы к месту скоро, где ты увидишь сам без разговора, что значит этот ветер. В этот миг одна из душ верте по-ледяного к нам обратясь вдруг испустила крик. О вы, которым место здесь готово, выпавшие в последний адский круг с моих очей тяжелые покровы сорвите вы, чтоб горести недуг мог облегчить я горькими слезами, пока опять не станут над глазами те слезы постепенно замерзать. Готов исполнить я твое желание, когда ты правду станешь отвечать о том, кто ты несчастное создание. И если с глаз твоих я не сорву покрова ледяного, пусть ворву с тобой здесь разделю я наказание. Он отвечал: мне имя Альберик. Мой Вертоград запущен был и дик. давал плоды дурные постоянно и финики здесь вместо сочных фиг я получаю это очень странно ты умер Ради он же отвечал я сам об этом много размышлял но все ж одно могу сказать я смело что на земле мое осталось тело таков уже последний адский круг куда душа сама слетает вдруг, а тропа с о т о л ч к а не дожидаясь, чтоб поскорее к о р у застывших слез ты снял с меня, помочь тебе стараясь, я этот разрешу тебе вопрос: когда душа с предательством живется, в чем согрешить мне самому пришлось, то тело в лапы беса попадется, и он над телом властвует, пока В нем хоть капли жизни остается, и беса власть над телом велика. Душа же человека улетает сюда в ледник, где вечно изнывает. в Згляни на тень, которая дрожит вблизи меня. Она сюда слетела, а между тем души вот этой тела там на земле. Живет еще, но вид его тебе известен может с т а т ь с я Тебе пришлось с землей расставаться не так давно. Смотри, ведь это он, Бранк Дорио, который заключен давно в Аду. Не прибегай к обману, заметил я. Тебель я верить стану, когда ты так б е с с о в е с т н о налгал, Бранк Дорио. еще не умирал. до этих пор он на земле как прежде и спит и ест и ходит он в одежде. но призрак вновь тогда заговорил. еще Микелецанки не сходил в вертепский пуч и л и п к о ю смолою, как в тело Бранка без уже входил. я все сказал. теперь своей рукою Сорви кору с моих застывших глаз, но я солгал пред ним на этот раз. Нечестно поступить с ним было честно. О гинуэцы, скоро ли всех вас гнать будут в этом мире повсеместно за то, что добродетель вам чужда, и в вашей жизни только вам известно пороков грязь? Коварство и вражда. С романцем развращенным встретил рядом я одного из вас теперь, и вот его душа поглощена уж адом, а сам он на земле еще живет.